Наоборот. «Писать много нельзя. Время...» Далее два слова неразборчиво. «Сердечная благодарность всем моим знакомым. Пока. Александр». Выяснить, кто они, товарищи Фомы по заключению, не удалось. Записки эти лежали в семейном архиве Тимофеевых, хранящемся у Люпуновых.